На природе я никогда не чувствовал себя как дома. Я люблю цивилизацию, тепло очага, уют кухни. Отвернувшись от журчащей воды, я всматривался в темноту леса. Наконец торопливо двинулся вперед, полагаясь больше на удачу, чем на здравый смысл. отчаявшийся в одиночестве, подвергающейся смертельной опасности Лори, требовался Дэви Крокет. Вместо него у нее был я, Джулия Чайлд, с волосатой грудью. Примечание. Крокет Дэвид, 1786-1836. Герой освоения Дикого Запада, незаурядный охотник и следопыт. Чайлд Джулия, 1913-2004. Самый знаменитый кулинар Америки, автор множества книг, ведущая телепередачи, не сходившей с экранов многие десятилетия. В 2003 году кухня Джулии Чайлд, в которой снималась ее программа, стала реликвией американской культуры, Ее поместили в Национальном музее американской истории Смитсиновского института Конец примечания Глава 33 Я этого не видел, но мне обо всем рассказали Оставшись одна в Эксплорере, Лори как могла повернулась на сиденье, чтобы наблюдать за моим уходом. Учитывая темноту, я исчез из ее поля зрения где-то через 15 секунд, после чего она получила возможность поразмышлять о своей дальнейшей судьбе. Других занятий не просматривалось. Она включила мобильник и набрала 911. Как и прежде, ей не ответили. Секундная стрелка на ее наручных часах отсчитала полминуты, она уже не знала, чем ей скоротать время. Петь двенадцать негритят пошли покупаться в море как-то не хотелось. Хотя я спас ее жизнь, а она мою, в ночь последовавшую за днем нашей встречи, у нее не было полной уверенности в том, что мне удастся добраться до стрелка и заломать его голыми руками. Потом она сказала мне, туш не обижайся, человек-пирог, но я решила, что ты ушел навстречу своей смерти, а мне в лучшем случае суждено стать невестой Бигфута». Но рассчитывать следует на худшее. Тревога превратила ее нервы в натянутые струны. Она говорит, что волновалась больше за меня, и я ей верю, потому что Лори редко ставит себя на первое место. Естественно, думала она и о нашем нерожденном младенце. Ее неспособность защитить собственного ребенка добавляла злости и озабоченности. Избыток эмоций приводил к тому, что она уже просто не могла усидеть на месте – Испугалась, что от раздражения и страха у нее просто поедет крыша, если она не предпримет какие-то действия. В голове зародился план. Если земля под эксплорером достаточно ровная, а живот позволит осуществить задуманное, может ей стоит выйти из кабины, залезть под внедорожник и ждать там. Если я вернусь торжествующим победителем, она сможет позвать меня из своего убежища. Если появится стрелок, то подумает, что она ушла вместе со мной или сама по себе. Она разблокировала центральный замок, открыла свою дверцу, холодный воздух ударил в лицо. Зимняя ночь, вампир. Крылья его, темнота. Клыки, холод. Под эксплорером ей пришлось бы лежать на промерзшей земле. От остывающего двигателя, конечно же, шло бы тепло, но не так уж и долго. Резкая схватка заставила Лори ахнуть. Она захлопнула свою дверцу и вновь заблокировала их все. Никогда в жизни не чувствовала она себя такой беспомощной. И беспомощность это служила калорийной пищей для ее раздражения, страха, злости. Потом ей показалось, что она слышит выстрелы. Она повернула ключ зажигания. Чуть-чуть, не для того, чтобы включить двигатель. Ей хотелось только опустить стекло на дюйм-другой. И тут же прогремела длинная автоматная очередь. Внутри у нее все сжалось, но не от очередной схватки, а от ужаса. Она подумала, что стала вдовой. Пусть это покажется странным, но третья автоматная очередь напомнила ей о том, что она неисправимая оптимистка. «Если наш враг не смог убить меня первыми двумя очередями, может, он не такой уж матерый стрелок, а я не такая легкая добыча». Открыв дверцу, она выпустила из кабины теплый воздух. Теперь холодная ночь заползала в оконную щель, и по телу Лори пробежала дрожь. Подняв стекло, Она вернула ключ зажигания в исходное положение, принялась за поиски оружия, начиная с кармана для карт на своей дверце. Нашла черно-виниловый пакет для мусора, полно использованных салфеток, пластиковую бутылочку с лосьоном для рук. Ничем не порадовал ее и бардачок. Пачка жевательной резинки, пакетик леденцов, тюбик гигиенической помады. Кошелек с четвертаками для счетчиков на стоянке и автоматов по продаже газет. «Если ты сохранишь жизнь мне и моему ребенку, Я дам тебе 2 доллара и 75 центов. В ящике консоля обнаружилась пачка чистых бумажных салфеток и две запечатанные пачки влажных в алюминиевой фольге. Хотя в ее положении это было не так-то легко, Лоре удалось нагнуться и пошарить рукой под передним сиденьем в надежде найти хоть что-нибудь, скажем, отвертку. Если отвертку, почему не револьвер? Если револьвер, то почему не волшебную палочку, которая при появлении стрелка превратила бы его в жабу? Она не нашла ни волшебной палочки, ни револьвера, ни отвертки. Не нашла ничего. Только пустоту. Из темноты перед эксплорером появился мужчина. Дыхание паром вырывалось из открытого рта. В руках он держал автоматическую винтовку. И это был не я. Ее сердце болезненно сжалось, на глазах навернулись слезы, ибо появление стрелка говорило о том, что я убит, или как минимум тяжело ранен. Суеверная мысль пришла ей в голову. «Если она не будет скорбеть обо мне, значит, я цел и невредим, а вот если она примет мою смерть, тогда смерть эта станет настоящей». Она не дала волю слезам, загнала их обратно. Туман, застилавший глаза, исчез. Когда мужчина подошел ближе, Лори увидела, что у него какие-то необычные очки. Догадалась, и как потом выяснилось правильно, что это очки ночного видения. Направляясь к передней дверце со стороны пассажирского сиденья мужчина снял их и сунул в карман дубленки. Попытавшись открыть дверцу, обнаружил, что она заперта. Мужчина улыбнулся лорескому стеклу, помахал рукой, постучал. Она никогда раньше не видела этого мужчину, и все-таки черты его широкого лица показались ей знакомыми. Он наклонился к самому окну, дружелюбно поздоровался. «Привет!» Голос, пусть и приглушенный стеклом, слышался отчетливо. Юной девушкой в поисках хоть какого-то порядка в мире змеи и торнадо Лори прочитала знаменитую книгу «Эмили Пост» о правилах этикета, но содержимое этого толстого тома никоим образом не подготовило ее к встрече со странным незнакомцем. Примечание. Пост «Эмили Прайс» 1873-1960. Писательница, автор популярной книги «Этикет. Голубая книга хорошего тона». В четвертую колонку на ту же тему печатали более 200 газет. С 1931 года она вела соответствующую передачу на радио. Короче, считалась законодательницей МОД в вопросах этикета. Конец примечания. Он вновь постучал по стеклу. «Мисси?» Интуиция подсказывала, что она не должна заговаривать с ним. Должна воспользоваться правилом, которому учат детей на случай, если какой-нибудь незнакомец предложит им конфетку. «Ничего не говори, ничего не бери, развернись и убегай». с убежать не получилось, а вот отказаться поддерживать разговор, пожалуйста, это она могла. «Будьте так любезны, откройте дверцу, мисси!» Она смотрела прямо перед собой, не поворачиваясь к нему, продолжая молчать. «Маленькая леди, я проделал долгий путь, чтобы повидаться с вами». Ее пальцы так сильно сжались в кулаки, что ногти впились в ладони. «Роды начались». — спросил он. При упоминании о ребенке сердце Лори резко ускорило и без того быстрый бег.